группа Самый сдат представляет Василий Веденеев из Сирии особо опасен для Рейха. Книга третья Камера смертников. Роман основан на реальных событиях. Глава первая. Из ультиматума советского командования. 8 января 1943 года. Командующему окруженной 6-й германской армии генерал-полковнику Паулюсу или его заместителю. В условиях сложившейся для вас безвыходной обстановки Во избежание напрасного кровопролития предлагаем вам принять условия капитуляции. При отклонении вами нашего предложения о капитуляции предупреждаем, что войска Красной Армии и Красного Воздушного Флота будут вынуждены ввести дело на уничтожение окруженных германских войск, а за их уничтожение вы... Будете нести ответственность. Представитель Ставки Верховного Главного Командования Красной Армии, генерал-полковник артиллерии Воронов, командующий войсками Донского фронта генерал-лейтенант Ракосовский. отправлено 16 января 1943 года. Личное и секретное послание премьера Сталина премьер-министру Черчиллю. Ваше послание от 11 января сего года получил. Благодарю за сообщение. Операции наших войск на фронтах против немцев идут пока неплохо. Доканчиваем ликвидацию окруженной группы немецких войск под Сталинградом. Личное и строго секретное послание От премьер-министра господина Уинстона Черчилля господину Сталину. Мы сбросили на Берлин прошлой ночью 142 тонны фугасных и 218 тонн зажигательных бомб. 17 января 1943 года. Личное и строго секретное послание от премьер-министра господина Уинстона Черчилля господину Сталину. Во время налета прошлой ночью мы сбросили на Берлин 117 тонн фугасных и 211 тонн зажигательных бомб. 18 января 1943 года отправлено 19 января 1943 года. Личное и секретное послание Премьера Сталина, премьер-министру Черчилль. Благодарю за сообщение об успешной бомбардировке Берлина в ночь на 17 января. Желаю дальнейших успехов британской авиации, особенно в области бомбардировки Берлина. Отправлено 30 января 1943 года. Личное и секретное послание премьера Сталина премьер-министру господину Черчиллю и президенту господину Рузвельт. Ваше дружеское совместное послание получил 27 января. Благодарю за информацию о принятых в Касабланке решениях насчет операций, которые должны быть предприняты американскими и британскими вооруженными силами в течение первых 9 месяцев 1943 года. Понимая принятые вами решения в отношении Германии как задачу разгрома путем открытия Второго фронта в Европе в 1943 году, я был бы вам признателен за сообщение о конкретно намеченных операциях в этой области и намеченных сроках их осуществления. Что касается Советского Союза, то я могу вас заверить, что вооруженные силы СССР, Сделать все от них зависящее для продолжения наступления против Германии и ее союзников на Советско-Германском фронте. Мы думаем закончить нашу зимнюю кампанию, если обстоятельства позволят, в первой половине февраля сего года. Войска наши устали, они нуждаются в отдыхе и едва ли им удастся продолжать наступление за пределами этого срока. Разгром под Сталинградом напоминает о неизбежной гибели Гитлера и его армии, которая испытала под Сталинградом самую большую катастрофу, какая когда-либо обрушилась на германскую армию с тех пор, как существует Германия. Эпическая битва за Сталинград закончилась. Она означает, что гитлеровцы уже перевалили за вершину своего могущества и отныне Начинается их падение, на которое они обречены. Доблестный подвиг русской армии будет жить в веках.